по Суэцкому каналу до порт Саида. Стоянка в Суэце была очень короткой. Пассажиров нашего судна волновал лишь один вопрос: пойдёт ли корабль по каналу ночью? Только теплоходы, имеющие радиолокационный отражатель, имели право плыть ночью по каналу. Мы вздохнули с облегчением, узнав, что ничто не препятствует нашему судну продолжить плавание. Стоянка немного затянулась, и я решил отправиться на отдых ещё до отплытия. Утром я поспешил на палубу, чтобы увидеть, где мы находимся и почему вокруг царит такая гробовая тишина. Мы явно находились не в Индийском океане с его необъятной водной гладью, и не в западном заливе Красного моря, но плыли по очень узкой полосе воды, где даже два таких судна, как наше, не могли бы рядом плыть. Канал проходил по бескрайней равнине. Вокруг, насколько хватало глаз, заполняя собой всё пространство от горизонта до горизонта, простиралась пустыня, и не было видно ни одной травинки, куста или деревца. К моему удивлению, не вдалеке я заметил стаю хромоногих птиц, которые, вероятно, лишь случайно остановились в этих краях. В противном случае Чем они вообще могли здесь питаться? Вскоре я понял причину медленного хода нашего корабля. Судам запрещено плыть по каналу на полном ходу из-за того, что берега здесь были из рыхлого песка, который мог быть легко размыт водой. Таким образом, нам потребовалось 28 часов, чтобы преодолеть расстояние в 183 км до Порт-Саида. По всей длине канала расположены станции, телеграфирующие друг другу о движении кораблей, чтобы те могли вовремя разойтись на расширенных участках канала около станций. Не могу не поделиться со слушателями тем, что я пережил за последние дни. Помимо радости, которую дают сердцу услышанные молитвы, меня не покидало на протяжении всего путешествия удивительное осознание присутствия Божьего. Я не переставал радоваться, чувствуя это. И когда я впервые подумал о том, что придётся покинуть мой пароход в порту Саиде, а оттуда отправиться на русском судне в Одессу, что-то внутри меня будто бы подтолкнуло к мысли не сходить с Сахалина, но плыть на нём дальше до Александрии. Мысли эти пришли, когда мы находились ещё в Красном море, и желание было таким живым и сильным, что мне надо было бы заставлять себя об этом не думать. Однако позже, когда мы плыли по каналу, стремление это стало более решительным, будто бы кто-то стоял за этим, указывая простёртой рукой в направлении Александрии. Мой билет был действителен лишь до Порт-Саида, и я понимал, что даже если я поеду до Александрии, мне нужно будет вернуться в Порт-Саид. причину этого побуждения ехать в Александрию я не понимал однако прислушался к внутреннему голосу и пошёл к комиссару корабля я спросил возможно ли без доплаты доехать по моему билету туда куда я хотел вы окагами нам сообщили что цена до порт-саида и Александрии одинакова так оно и есть подтвердил он но так как вы взяли билет до порт-саида Поэтому продлить поездку вам могут лишь в офисе судоходного агентства в Порт-Саиде. В полночь, когда мы прибыли в Порт-Саид, представитель агентства тут же поднялся на борт. Я подошёл к нему в тот момент, когда ему доложили о моём желании. На это представитель агентства ответил: "Учитывая, что вы путешествуете из Иакагамы, можете спокойно продолжать плавание до Александрии". Я поблагодарил служащего, пошёл в свою каюту и лёг. Теперь всё казалось шло именно так, как должно было.